«Важный свидетель». Поужинав, Артем уже собирался вернуться в свой номер, как ему неожиданно позвонила Терентьева. «Добрый вечер, Артемий Андреевич», — поздоровалась она. «Извините, что беспокою вас в такое время, но вопрос действительно важный». «Все нормально, Елена», — говорите. «Вы сейчас в гостинице?» «Да», — ответил адвокат. «Я буду через пять минут. Давайте встретимся на ресепшене». Когда Павлов спустился вниз, вдова ждала его на просторном диване, обшитом матовой кожей. «Если хотите, мы можем подняться ко мне в номер и поговорить», предложил Артем, но женщина отказалась. «Благодарю, но у меня дети в машине, и я буквально на пару минут. Слушаю вас». Елена протянула адвокату темный пакет, в котором угадывался плоский прямоугольный предмет. «Это ноутбук Сергея», объяснила она. Он работал на нем, когда был на даче. Возможно, там вы найдете что-нибудь полезное для нашего дела. Это во-первых. «Хорошо, я обязательно посмотрю», — пообещал Павлов. «Есть и во-вторых?» «Есть». Терентьева покосилась на девушку-администратора, которая о чем то беспечно щебетала с охранником гостиницы. Убедившись, что кроме адвоката ее никто не услышит, Елена произнесла в полголоса. «Сегодня днем мне позвонил один мужчина». Мой сосед по подъезду с третьего этажа. Он рассказал мне, что в день убийства Сергея его десятилетний сын с приятелем катались на самокатах в нашем дворе. Так получилось, что они видели, как от машины моего мужа отошел человек в желтой куртке. Он подхватил свою курьерскую сумку, сел на велосипед и быстро уехал прочь. Мальчики, недолго думая, последовали за ним. Они проехали два квартала, пока убийца не сел в машину и уехал. «А как же велосипед?» — спросил Артем. Он сложил его и сунул в багажник. К счастью, один из ребят догадался снять происходящее на телефон, и в кадр попала задняя часть автомобиля. По крайней мере, теперь у нас есть хоть какая-то зацепка. «Что ж, отлично», — сказал Павлов. «Вы можете отправить мне эту запись?» «Сейчас». Пока Елена возилась с телефоном, Артем задал вопрос. «Ваш сосед в полицию не обращался?» «Нет. Он решил предварительно поговорить со мной. Мужчина он неплохой». но очень осторожный и переживает за сына. И я его понимаю». «Это само собой разумеется. Но вы же понимаете, чтобы воспользоваться этими ценными данными, нам нужно, чтобы мальчик обязательно дал показания следователю. Только после этого машину, на которой скрылся киллер, можно по закону объявлять в розыск». «Я все понимаю», — вздохнула Терентьева. «Если бы дело касалось его лично, он бы все сделал». но ведь свидетелем, по сути, является его малолетний сын. — Елена, если вы сомневаетесь, дайте мне телефон вашего соседа, я сам поговорю с ним. В конце концов, произошло убийство, а злоумышленник разгуливает на свободе, — решительно заявил Павлов. — Да, конечно, — тихо проговорила она. — Да, еще важный момент. На допрос придется пригласить педагога или психолога. Таковы требования законодательства. Просто, чтобы вы имели в виду этот нюанс. Но это уже не наша забота а следователя. Нам сейчас важна любая ниточка, способная вывести на след убийцы. И я подозреваю, что эти два мальчика нам в этом очень помогли. Проводив Елену, Артем поднялся к себе в номер. Вытащив из пакета ноутбук, он подключил его к сети. Пока тот загружался, адвокат открыл видеозапись, отправленную ему Терентьевой. Ролик длился всего несколько секунд. На кадрах было видно, как крупный мужчина торопливо закидывает в багажник черные иномарки велосипед, затем прыгает в машину и дает по газам. Артем нажал на паузу, разглядывая автомобиль. Сделал скриншот, после чего увеличил изображение. «Ну и ну...» Только и сказал он, разглядывая черную «Шкоду». Точно в такую же машину уселся псевдоврач, собиравшийся сегодня утром сделать Раисе Петровне прививку, после которой она наверняка бы уснула навечно. Телефон вновь затренькал, и Павлов улыбнулся. Звонила Вероника. «Привет, Артём. Отрывисто произнесла девушка, и по тону, которым была произнесена эта короткая фраза, адвокат понял, что она напряжена. «Добрый вечер!» «Как ты?» «Нормально». «У тебя все в порядке?» Мягко поинтересовался Павлов. «Ты какая-то взбудораженная». «Или мне показалось». «Не показалось». «То есть она запнулась». «Вероника, что случилось?» Прямо спросил Артем. «Послушай, может, это какой-то бред?» Сбивчиво заговорила Соколова. «Мне неудобно задавать тебе подобные вопросы. Я не вправе лезть в твою личную жизнь. Но я тут случайно узнала». «Тебе о чем-то говорит фамилия некой Калинченко, которая рассказала прессе, что родила от тебя ребенка?» Адвокат размышлял буквально пару секунд. «Было дело», — ровно проговорил он. «Эта дама даже хотела подать на меня исковое заявление». «И в чем суть этого заявления?» — глухо произнесла Вероника. «Она хотела взыскать с меня алименты на этого ребенка, к которому я не имею никакого отношения». В трубке повисло гнетущее молчание. Артем нарушил паузу первым. «Вероника, я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему по телефону», — сказал он. «Я могу уверить тебя лишь в одном. Я не нарушал ни нормы закона, ни общепринятые нормы морали. Мне только непонятно, откуда...» «Извини», — выдавила Вероника, перебив Павлова. «Я не должна была лезть в твою жизнь». И прежде чем адвокат успел что-то сказать, разговор оборвался.